«Корнелия Ван Блейк?» Я сморщил брови. «Где раньше слышал это имя? Где? В связи с чем я его слышал?» а она живет в Тампа-Сити?» «Конечно. У нее дома на Вест-Саммит и в 10 акров. Если вам неизвестно, жить на Вест-Саммит в Тампа-Сити считается хорошим тоном. Только миллионеры могут себе это позволить». Миллионеры, миллионеры, что-то неприятно засосало у меня под ложечкой. А, -а, а конечно. Теперь я вспомнил, Корнелия ван Блейк — это миллионерша, которую Джоан Никольс встречала в Париже. В ушах у меня прозвучали слова «Дженачелли». у «Джоан...» Был удивительный талант заводить знакомых среди людей с толстыми чековыми книжками. В Париже она подружилась с миссис Корнеллией Иван Блейк, женой миллионера. Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но факт остается фактом. Дважды Джоанн приходила к ней в отель, и они вместе обедали. Я снова посмотрел на темноволосую женщину, которая в этот момент пробегала взглядом меню, услужливо раскрытая перед ней мэтр Мне показалось неправдоподобным, что она могла якшаться с неудачливой певичкой. Вряд ли она вообще заводила с кем-нибудь случайное знакомство. Даже в клубе она держалась до того холодно, что, сидя она рядом с айсбергом, я бы поставил немалую сумму на то, что тот вспыхнет первым. — А кто из этих упитанных парней ее муж? — спросил я. Сьюзи нетерпеливо поморщилась. «Дорогой мой, она вдова. Ее муж умер в прошлом году. Вы что, вы вообще ничего не знаете?» «Не повезло, бедняге». Посочувствовал я и с большим усилием, отведя глаза от Корнели Иван Блейк, занялся своей форелью. Я обнаружил, что я ее совсем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 Ну, вот например, это ван Блейк. сколько вы говорили она стоит? ничего такого я не говорила, никто этого не знает. считается, что муж оставил ей пять миллионов.